Глава 7. Косян. Я смотрел на очередной пергамент, присланный из Марнаэла. Читал стандартные прошения, но в этот раз мое настроение сгущалось с каждой новой строкой, словно свинцовая туча. «Почтеннейший генерал», — начиналось письмо. «Наши расходы на нужды города, особенно учитывая неутихающую угрозу со стороны тьмы, критически возросли». Я сухо хмыкнул угроза тьмы в Марнаэле, который находится в глубоком тылу, где тьма не показывалась уже полвека. Требуется срочное укрепление стен, смета прилагается, 5000 крантов на камень, 3000 на особую антимагическую пропитку. Наши непредвиденные нужды личного состава полторы тысячи крантов на новое обмундирование и особые расходы на безопасность 2000 крантов на провиант для стражи также требует немедленного пополнения». Я силой отшвырнул бумагу. «Новое обмундирование? Запас провианта? Этот аликат из месяца в месяц присылал такие нереальные счета, что складывалось впечатление, будто он каждый день отбивает атаку целой армии по порождения тьмы, которой, к слову, там не было вовсе. Или он решил, что я, только вернувшись с фронта, Испугаюсь за свой город и спущу все средства на его укрепление, не глядя. Большей глупости я еще не получал, а потому принял решение: Я прибыл в Марнаэл лично и инкогнито. И каково же было мое удивление, когда я ступил на улицы Марнаэла? Город представлял собой жалкое зрелище: улицы были серыми и грязными, дома обветшали, А главная площадь выглядела так, будто ее не подметали со времен правления моего деда. Над городом висела атмосфера запущенности и безнадежности. Куда же, шагар возьми, делись все те деньги, которые я исправно отправлял сюда. Да, каюсь, в последние годы я мало интересовался вверенными мне территориями. Не до них было, ведь на границе прорывы действительно участились. На то и нужны Алькады, чтобы глава Феода не беспокоился о мирных территориях и мог сосредоточиться на защите не только своего Феода, но и целой империи. Я верил всем своим Алькадам, сам ставил каждого на свою должность. И Ерин? Раньше он вел дела города хорошо. Что же изменилось? Почувствовал, что поводок ослаблен и ощутил вседозволенность? Что ж, придется его вновь затянуть. По же. Я отпустил свою основную охрану и сам прошелся по улицам. Намеренно останавливался у рыночных лавок и трактиров, приглядывался, прислушивался и подмечал все, чем дышал город. А потому не мог не слышать перешептывание местных. Слыхал? У мальчишки на жар спал. Рани мира приложила руки, и все, А городской лекарь за один осмотр затребовал бы три наших месячных дохода. Лечение у господина лекаря — верная смерть от голода, если не от самой болезни. Рани мира — это наш дар с небес. Она не берет с нас ничего, кроме улыбки и, может быть, яблока. Ага, главное, чтобы она от нас не уехала. Как мы без нее жить-то будем? Снова своими силами справляться, как и прежде. Давно нам не по карману стала целительская магия». Слушая этот разговор трех простых людей, прятавшихся за овощной лавкой, я мрачнел все больше. На границе мы жизни кладём целителей, чтобы они спасали наших солдат от порчи тьмы. А здесь эти лекари, пользуясь магическим даром, деньги лопатами гребут из простых людей, из аристократов. Это просто позор. И наверняка городской лекарь ведет такое дело только с разрешения «Алькада» города — Что ж, прекрасно. Убедившись в своих подозрениях, я отправил пару верных стражников разузнать обстановку среди народа и в первую очередь узнать об этой ранней мире. Кто такая, откуда и почему лечит бесплатно в таком прогнившем городе. Доклад меня удивил, но и совпал с моими предположениями. «Мой генерал», — доложил мне капитан личной стражи, — В городе появилась какая-то неизвестная лекарка. Горожане называют ее ранее мира. Она лечит простой народ и берет оплату исключительно продуктами. Много берет? спросил я в свою очередь. Нет, мой генерал. Одно яблоко, пирожок, ломоть хлеба или кусок сыра и чаще всего раздает эту еду детям, которые уже ждут ее возле ратуши по вечерам. Ходит молва, что у нее каждый день большие очереди, желающих лечиться. Лечит простой народ, не беря оплату. Интересно. А что, аристократы? Их она не принимает категорически. Говорит, что пока тени не научатся видеть дальше своего носа, к ней чтобы не приходили. Я усмехнулся. Смело, особенно учитывая настолько прогнившую систему города. Такого отношения псевдоэлита ей может не простить. «Разащите ее, приказал я. «Узнайте, кто она, и сообщите мне адрес. Приводить ее сюда не нужно. Пока». «Слушаюсь, генерал». Я направился в ратушу. Едва за мной закрылась тяжелая дверь, служащие, узнав меня, мгновенно побледнели и попытались исчезнуть в стенах. Мои подозрения подтверждались. Воровство цветет буйным цветом, прямо перед моим носом. Я дошел до кабинета Алькада Марнаэла. Дверь была приоткрыта внутри в богатой слишком вычурной и яркой обстановке царила атмосфера скандала Ерин сидел за столом обхватив голову руками он выглядел раздраженным и усталым словно плохо спал несколько ночей перед ним стоял по всей видимости городской лекарь так так неужели донос на ранний миру господин Алькат, это возмутительно гремел лекарь Какая-то выскочка без лицензии отнимает у меня мой хлеб. Мои доходы упали вдвое. Что вы будете делать с этой самозванкой?» Ерин поднял раздраженный взгляд. «Першевский, ты думаешь, у меня нет проблем, кроме как думать о твоем кошельке? Мой друг из столицы прислал срочное донесение о грядущей ревизии. Генерал лично займется Марнеэлом, понимаешь? Генерал!» «Ах, значит, и в моих рядах завелась крыса». «Спасибо за подсказку, господин Алькат. Проведу чистку, как только разберусь здесь». «А я тут при чем? не унимался лекарь. «Я плачу налоги, содержу свою лавку, поднимаю цены, как вы и подсказывали. А эта выскочка пользуется доверием черни и лечит их за понюшку табака. Что прикажете мне делать? Я потеряю все. «Заткнисьте со своей ранней мирой», — прошипел Ерин нервно разглаживая несуществующую складку на своем дорогом камзоле. В его голосе звучал нескрываемый страх. «Я сейчас о своей шкуре думаю. Если генерал приедет и увидит все настоящие сметы, мне конец. А ты со своими пирожками. Но эта женщина, она подрывает мои доходы. Вы же обязаны меня защитить?» Лекарь подступил ближе. Дальше слушать я не стал. Слышал уже достаточно. Открыл дверь и спокойно вошел. Двое мужчин мгновенно замерли. Их гнев и возмущение сменились животным ужасом. Они словно увидели призрака. «Г «Господин г генерал, вы уже прибыли?» Проблеял бледный, как полотно, алькат, едва найдя в себе силы говорить. Отвечать я не стал, пригвоздив обоих к месту и позволив своему дракону чуть проявить себя. Молча прошел прямо к столу, бесцеремонно отодвинул ошарашенного Ерина и сел на его кресло. А затем неторопливо осмотрел кабинет. Дорого. Слишком дорого. Золотая инкрустация, тяжелые бархатные шторы, позолоченная канцелярия и хрусталь на люстре. Все это кричало о роскоши и нецелевом расходовании средств, предназначенных для «защиты от тьмы». Мои глаза остановились на документах. Сметы о покупках для «личных нужд» Алькада. Я не увидел ни одной сметы на ремонт, канализации, дорог или помощь горожанам. Лишь покупки, покупки, покупки, и суммы этих «личных нужд» были запредельными. Я поднял взгляд на этих двух, теперь совершенно бледных, дрожащих мужчин. «Садитесь. Оба» приказал я ледяным голосом, не терпящим возражений. Наш разговор будет долгим и крайне неприятным. Эльмира. На чужом несчастье счастье не построишь. Я сама всегда придерживалась этого правила, но внезапно образовавшиеся проблемы Ерина в буквальном смысле развязали мне руки. Из-за депеши из столицы Феода ему было совершенно не до меня. И о одетьте тоже. Так что сегодня я целый день со спокойной душой провела в своей импровизированной клинике. Люди шли ко мне вереницей, выстраивали очередь, спорили, кто за кем стоит, и даже чуть не подрались из-за одной путаницы. Даже пришлось пригрозить окончить прием, если они не будут соблюдать тишину и порядок. Подействовала. Следующие несколько часов все пациенты были как шелковые. В итоге к вечеру я была смертельно уставшей, но невероятно довольной. А мой ароматный гонорар, целая сумка, полная яблок, пирожков и краю хлеба, ждал своих юных получателей. Дети обычно ждали меня возле ратуши, и я как раз поспешила туда. Мне такое количество еды без надобности, а вот малышню порадую. На удивление, сегодня была шикарная погода. Если всю прошлую неделю была сырость, туман и постоянная морость, что сегодня светило солнышко, было сухо и тепло. Поэтому по улицам города я шла не торопясь и наслаждаясь погодой. Я уже подходила к знакомой площади, где меня обычно ждала детвора, как вдруг дорогу мне преградил высокий мрачный стражник. Он был одет в чистую новую форму и выглядел настолько серьезно, что я сразу поняла, это не местная ватага. Рани мира...» Его голос был низким, а взгляд серьезным. «Да, это я. Чем могу служить, добрый человек?» Я постаралась выглядеть максимально доброжелательно, хотя понятия не имела, что ему могло от меня понадобиться. Может, заболел кто и требуется моя помощь? «Вас ждут в ратуше». Он даже не улыбнулся. Я почувствовала, как моя сумка с провиантом становится непомерно тяжелой и тянет вниз. «Ждут?» Кто ждут? Ерин, что ли, решил меня официально вызвать? Вероятно, доносы знати или городского лекаря Першевского наконец-то достигли ушей брата. Кому еще я могу там понадобиться? Однако просто так соглашаться и идти неизвестно к кому я не собиралась. Вратушу? Но я спешу. Меня ждут пациенты. Очень маленькие пациенты. Я попыталась надавить на совесть, указывая на толпившихся неподалёку ребятишек. И я не могу оставить их без помощи. То, что помощь это сугубо для насыщения животов, пояснять не стало. Помощь же велено привести немедленно, сурово проговорил страж. Прошу, пройдемте. и желательно добровольно, иначе мне придется убеждать вас более весомыми аргументами. Его рука легла на эфес меча. Ах вот, значит как. Весомыми аргументами «Меня скрутить, как какую-то воровку, и притащить силой?» Так хотелось выдать этому неотёсанному мужлану все, что я о нем думаю, но не стало. Быть на самом деле скрученной посреди ратуши на глазах у горожан не хотелось. А настроен этот стражник был явно серьезно. «Хорошо, хорошо. Не стоит размахивать железом. Я иду. Сама и без вашей помощи. Показывайте, куда идти-то?» Стража мой ответ устроил. Руку с меча он убрал и даже галантно пропустил меня вперед. Словно не он только что угрожал мне скрутить меня и доставить по назначению. Ребятишки проводили меня удивленными и несколько голодными взглядами, и я пообещала, что как только закончу все дела, сразу же передам им гостинцы. Так что малышня осталась дежурить у дверей. Мы вошли в ратушу. Внутри царила странная, неестественная тишина. Служащие, которых я видела в коридорах, были бледнее, чем мука на полках пекаря, и старались не поднимать на нас взгляда. Атмосфера была наэлектризована страхом, словно надвигалась не просто гроза, а полноценный ураган. Видимо, Ерин не соврал, и сюда действительно нагрянул ревизор. Что ж, вовремя. Но я-то тут при чем? Стражник провел меня к кабинету Алькада. Дверь была закрыта. Он постучал. «Господин генерал, та женщина прибыла», — доложил страж, а я вздрогнула. «Генерал? Не алькат? «Входите», — послышался изнутри низкий властный голос, от которого у меня невольно пробежали мурашки. «Я узнала его. Вопреки всему, забыть его оказалось сложно. Когда я вошла, сразу же замерла. Картина, представшая передо мной, была эпической» в кресле, принадлежавшем моему брату, сидел он, генерал Кассиан Ван Гаррет. Я сразу же его узнала. Еще бы, сложно забыть человека, ой, дракона, которого невольно сравниваешь с самолетом на взлетной полосе. Сейчас его лицо было суровым, а глаза холодными, как зимний лед. Рядом у стены стояли две жалкие фигуры. Мой брат Ерин, бледный и трясущийся, и городской лекарь Першевский, такой же бледный и даже кажется немного зеленой. Как бы его Кондратии тут не хватил, а то еще лечить придется. Но, видимо, не они вызвали меня на допрос. Я вновь повернулась к сидящему за столом мужчине и увидела, как генерал-изучающий осматривает меня. Похоже, он меня не узнал. Ни единого проблеска узнавания. Или мне это только кажется? Я, конечно, изменилась после попадания в этот мир стала высыпаться, нормально питаться и чуть пришла в себя, но не изменилась же до неузнаваемости. «Это и есть та самая рани Мира?» — с легким любопытством спросил глава Феода, не отводя от меня пронзительного взгляда. «Да, господин генерал, это она!» Лекарь Першевский тут же кинулся в атаку, словно его только что разбудили. «Она без лицензии лечит простых людей. Кто знает, как она их лечит?» А еще отнимает наш хлеб, занимается самоуправством. Генерал проигнорировал жалобы лекаря и обратился ко мне. Это правда, что вы бесплатно лечите простой люд? Я не стала прятаться. Шагнула вперед и с грохотом опустила свою тяжелую сумку с провиантом на дорогой ковер, так как держать ее уже сил не было. Несколько яблок выкатились. Не бесплатно, генерал, твердо ответила я. Моя плата — пирожки, яблоки и краюхи хлеба. К тому же кто-то должен заботиться о простом народе, если городской лекарь не справляется со своей задачей, предпочитая, видимо, набивать свой кошелек за счет их горя. Денег я не беру. Принципиально. Генерал окинул взглядом провиант, и в его глазах блеснуло что-то похожее на удивление. «Вы считаете, это достаточной платой за целительский дар?» — спросил он, прищурившись. «Вполне. Это честный обмен. Они дают мне то, что имеют. Я им то, что умею. И, как видите, никто не жалуется». Я бросила многозначительный взгляд на лекаря Першевского. В этот момент, прерывая нашу необычную беседу, вмешался мой брат. Он, видимо, решил, что меня загнали в угол, и это был его шанс спасти свою шкуру, пожертвовав моей репутацией. «Господин генерал, это рани мира на самом деле...» «Моя сестра, Эльмира!» Вдруг прерывисто воскликнул Ерин. Его голос дрожал от нахлынувших эмоций. Он попытался придать своему тону строгости, но вышло жалко. И она уже не в первый раз позорит нашу семью. Она бегает по городу, замаливая грехи своего распутства. С ней ведь развелся сам уважаемый лорд Айзенкур из-за ее постыдной измены. Это лечение бедняков? Лишь ее попытки отмыться от грязи? Я почувствовала, как у меня внутри закипает нецелительная магия, а что-то гораздо более едкое и жгучее. Гнев, ярость. Да как он смеет обвинять меня в том, чего я не совершала? Глаза генерала, до этого смотревшие с любопытством, помрачнели. «Распутство? Измена?» Медленно повторил он, переводя мрачный взгляд на меня. Я стояла, сжимая кулаки. Ерин лгал, не моргнув глазом, и при этом продавал меня с потрохами, ведь подтверждающая бумага с гадской припиской имеется. А его, дорогой генерал, кажется, сразу же поверил. Моя магия внутри забурлила, готовая сорваться с цепи и разнести тут все к чертям собачьим. Генерал, заметив, как я напряглась, тяжело вздохнул и поднял руку, прерывая дальнейшую тираду Ерина. Его ледяной взгляд обвел помещение. «Вон, все!» — приказал он. «Господин Аликат, и вы, господин лекарь, немедленно покиньте кабинет. У меня будет личный разговор с ранней мирой». Ерин и лекарь, не смея ослушаться, в спешке вылетели из кабинета, будто их сдуло ветром. Я осталась одна напротив генерала, и что-то предстоящий разговор мне уже заранее не нравился. Дверь за вылетевшими Ерином и Першевским захлопнулась с громким стуком, оставив меня наедине с человеком, с которым мне вообще не хотелось оставаться. Мой желудок сжался от волнения, а сердце, кажется, совершило кульбит и убежало прямиком в пятки, оставив меня с ощущением неприятной пустоты. Генерал Кассиан Вангарад не спешил. Несколько минут он просто смотрел на меня, и этот взгляд, проницательный и немигающий, был тяжелее любого допроса. Он изучал меня словно редкое, но подозрительное насекомое, залетевшее в его идеально чистый кабинет. Я чувствовала, как его взор скользит по моему бедному платью, по сумке с пирожками и по лицу, которое, как я надеялась, выражало лишь легкое беспокойство. Наконец генерал нарушил тишину. «Документ. Прошу прощения». Я моргнула, пытаясь понять, о каком документе он говорит. «Бумага о расторжении вашего брака с лордом Айзенкуром», — пояснил он, а я нахмурилась. «Чёрт, куда я подевала эту Филькину грамоту? В шкаф, что ли, запихнула? Или оставила в дорожные сумки? Не помню. Надеялась, что она мне больше не понадобится. но вот, требуют, однако». «Ах, это бумага!» Я постаралась изобразить легкую, но досадную забывчивость. Я, знаете ли, не ношу старые, ненужные свидетельства своей неудачной жизни в сумке. Наверное, она осталась в особняке. Она лежит у вашего брата или у вас? У меня. Генерал кивнул, словно принял мои слова за чистую монету. Или просто решил, что время на споры тратить не стоит. «Хорошо». «Стража!» — крикнул он, заставив меня вздрогнуть всем телом а затем обратился к появившемуся в проеме солдату. «Отправляйтесь в дом Алька до Ерина, возьмите с собой двух доверенных людей. Доставьте сюда бракоразводный документ леди эльмеры. Страж кивнул и скрылся за дверью, оставив меня вновь наедине с главой Феода. «Интересно, а почему он меня не послал за бумагой? Я же сказала, что она у меня находится». «Получается, они сейчас будут рыться в моих вещах?» Она же... я спрятала ее в своем белье. Да оно довольно допотопное и поношенное, но ведь белье? Вот же стыдоба. Я даже чуть покраснела, и это не укрылось от взгляда генерала. Он приподнял одну бровь, развалился в кресле и вдруг решил побеседовать о жизни. Итак, леди Эльмира. Что заставило вас, аристократку, сестру Алькада и жену, пусть и бывшую, уважаемого в столице дракона, заняться таким неблагодарным делом? Он обвел рукой пустое пространство. Лечить бедных людей, да еще и за бесценок. Ведь ваш брат утверждает, что вы ни в чем не нуждаетесь, купаетесь в его деньгах и вскоре должны вновь выйти замуж. «Ах, вот оно что!» Ерин и тут уже успел басни напеть. И замуж меня сплавил, выставив ветреной женщиной. И в его деньгах я, оказывается, купаюсь. Интересно, а грязь возле его дома, в которую я вчера вляпалась, считается, что я купаюсь в деньгах? Знаете, мой брат может говорить все, что он хочет. Но, скажем так, его взгляды на мое будущее мне не подходят. «Вот как? А что подходит?» Продолжал он, словно читал мне лекцию. «Помогать людям?» — ответила я, пожав плечами. «Видеть, как от твоего света и магии кому-то становится легче. В этом больше смысла, чем в светских раутах и обсуждении новых фасонов платьев». «И почему же вы не берете деньги за свои услуги? Собираетесь до конца своих дней работать бесплатно?» «Нет, конечно. Сейчас я нарабатываю опыт, практикуюсь и тренируюсь. Как и в любой другой профессии, для того, чтобы брать с людей деньги, нужно быть уверенным в качестве своей работы. А вы, значит, не уверены в качестве своей работы? С любопытством спросил Вангарод. Так, улечить меня в чем-то хочет? Уверена, генерал, ответила я твердо. Но я занимаюсь лечением всего несколько дней. До этого многие годы моя магия не была востребована, я ее не развивала. «Не кажется ли вам, что будет неправильно сразу же брать деньги, когда я только-только ее пробудила и начала использовать? Тем более, что некоторые болезни моя магия не может лечить. Я не могу дать человеку надежду на выздоровление, назвать цену лечения и в итоге не вылечить. А так я предупреждаю, что магия может не откликнуться. Люди это понимают, но все равно приходят. Ведь денег на лечение у главного лекаря города у многих попросту нет». Я внимательно следила за его реакцией. Он хмурился. Видимо, мой ответ ему чем-то не понравился. Интересно только, чем? Да и чего он так прицепился к плате за лечение? Я не собираюсь всю жизнь работать за яблоки. Мы с Эдуардом тоже обсуждали эту щепетильную тему и пришли к выводу, что будет лучше выставлять расценки, когда я получу официальную бумагу с подтверждением владением целительской магии и уеду с ней в другой город. «Ерин все равно рано или поздно доберется до моей клиники и закроет ее. Это дело времени». Вскоре вернулись стражи и поникший Ерин. В руках у Алькада был тонкий желтоватый пергамент с трубочкой. «Кажется, они перерыли все мои личные вещи, чтобы найти эту песольку». Генерал взял документ, развернул его и стал читать. Читал медленно, и с каждой строкой его лицо становилось более каменным — Когда он закончил, то поднял на меня взгляд. «Здесь чёрным по белому написано «Развод по причине вашей неверности». «Генерал», — я слегка пожала плечами, — «не всем писулькам можно верить, тем более написанным под давлением и влиянием разъярённого, обиженного мужчины. Иной раз и в смете на ремонт стен в Марнаэле бывает больше истины, чем в таких документах». Я не смотрела на Ерина, но, кажется, он побледнел еще сильнее. «Ничего, братец, за свои поступки нужно отвечать». Генерал на мгновение задержал на мне взгляд, словно взвешивая правдивость моих слов. Затем, к моему изумлению, свернул пергамент и, небрежно махнув рукой, поместил его в пространственный карман на своем поясе. «Ух ты, какая интересная вещица! Мне бы такую!» Туда, наверное, столько колбочек с зельями влезет. Пронеслось в голове, но внешне я никак не выдала своего изумления. Генерал откинулся в кресле. «Допустим, я готов закрыть глаза на вашу сомнительную репутацию и пагубное прошлое», — проговорил он, посмотрев на меня. «Странно, очень странно. И что-то его взгляд мне заранее не понравился». «Леди Эльмира, я могу вам предложить работу?» «Работу?» — переспросила я. «Какую работу?» Взгляд генерала мгновенно изменился. Из холодного военного он превратился в оценивающий, жадный, хищный. В нем не осталось и следа того презрения, с которым он читал бракоразводную бумагу. Его место занял алый огонёк, заставивший меня замереть на месте. Я никогда не понимала тех дамочек в книгах, которые от одного взгляда мускулистого самца могут замереть, как кролик перед удавом. А теперь, к моему величайшему стыду, поняла. И замерла, как тот самый чертов кролик, только не перед удавом, а перед драконом. Большим, огнедышащим и... чертовски красивым. Он наклонился еще ближе, и его голос упал до интимного опасного шепота. «Я не дурак, леди. Понимаю, что ваша плата едой — это миф для черни. А падшие аристократки обычно берут плату иначе. Моя казна и статус генерала империи позволят вам забыть о вашей бескорыстной благотворительности». Он усмехнулся, и эта усмешка заставила мою кровь закипеть. «Что он только что сказал?» «Скоро я уезжаю на фронт», — продолжил он, не обращая внимания на моё каменное лицо. «Вы, как вполне компетентный целитель, поедете со мной. И мне понадобится не только лекарь для солдат, но и приятная компания по вечерам». «Условия вашего личного содержания будут очень щедрыми. Я могу обеспечить вам комфорт, которого вы не знали даже в браке с лордом Айзенкуром». «Что?» «В этот момент взорвалась не моя магия, а мое земное, феминистское, до мозга костей возмущенное. Я. Я, женщина, которая двадцать лет отпахала в больнице которая только недавно вернула себе достоинство этого тщедушного тела, куда меня угораздило попасть, леча людей за яблоко, и он предлагает мне стать фронтовой наложницей?» Я резко вскинула руку и со всей силы, накопленной за дни работы и унижений, залепила Кассиану пощечину. Звук был хлёстким, оглушающим, эхом разнёсся по тихой ратуше. Генерал не отвернулся и не перестал буравить меня алыми глазами с вертикальным зрачком. Он окаменел. Впервые в жизни я видела дракона в состоянии полного шока. На его щеке, куда я заехала, медленно проступило красное пятно. «Не все женщины с разводом ищут спонсора для своего распутства, генерал!» Прошипела я, задыхаясь от ярости. «Я пришла сюда лечить, а не торговать собой. А вы...» Вы жалкий, мерзкий, самодур. Я была о вас лучшего мнения. Я схватила свою сумку с пирожками, которые, кстати, не мешало бы сейчас запустить ему в голову, и, не оглядываясь, выскочила из кабинета. Я почему-то думала, что генерал догонит меня, остановит, как в лучших любовных романах, но он этого не сделал. Дверь с грохотом захлопнулась и больше не открылась. Ну и прекрасно. Пусть эти громкие жесты остаются в книгах, а мне эти все «прости», «люблю», «не могу» не нужны. Тем более от таких гов... мужиков, как этот генерал». В коридоре я натолкнулась на Ерина, который, прижавшись к стене, подслушивал. «Ох, зря он это делал!» Определенно зря!» «Ты...» Я схватила его за воротник дорогого камзола. Но Ерин, кажется, был зол не меньше, чем я, хотя и дрожал. «Ты идиотка! Ты должна была согласиться!» Прошепел он в ответ, вырываясь из моей хватки. «У тебя нет другого выхода! Теперь генерал будет срывать злость на мне и моей семье!» «А я не твоя семья?» — спылила я, чувствуя, как этот аргумент добивает меня окончательно. Ерин отмахнулся от меня с презрением. «Ты...» «Ты падшая женщина, изгой общества! Ты забыла, как Айзенкур тебя бросил!» А теперь, благодаря твоему глупому отказу и моей откровенности, генерал знает о твоем статусе, и это будет известно всему городу. Посмотрим, кто теперь пойдет к тебе лечиться. Его слова были пощечиной и хуже моей. Я отшатнулась, чувствуя, как ярость смешивается с горькой обидой и холодной паникой. Он был прав. Мой драгоценный статус ранней миры был уничтожен. Я растолкала ошарашенных стражников и вылетела из ратуши на площадь. Мне нужен был воздух. В здании его стало катастрофически мало. Увидев опешивших детей, которые ждали меня, я сунула им в руки свою сумку с провиантом. «Берите. все ваше». Хрипло бросила я, и, не дожидаясь их радостных криков, пошла прочь. Ярость смешивалась с горькой обидой, и на глазах проступили предательские слезы. «Как он мог сказать мне такое?» Как вообще додумался предложить мне интим? И дело не в моей внешности, что я далеко не красотка, а в его отношении ко мне и к женщинам. Все не эти мужики, одинаковы. Что на земле, что в другом мире, даже книжным. Я бродила долго, не разбирая дороги. Горожане, видя мое состояние, пытались ко мне подойти, что-то сказать. Но я отворачивалась и не хотела ни с кем говорить. Мне хотелось бежать, бежать из этого города из этого дурацкого сюжета. Срочно нужно уезжать, пока этот генерал не решил, что я слишком ценна, чтобы меня просто отпустить. Панически думала я. Но куда и когда? Прямо сейчас? Вполне возможно, что генерал оцепит выезды из города, чтобы я никуда не делась. Хотя, чего это я себе возомнила? Наверняка он уже забыл о взбалмошной падшей женщине, так что никакие солдаты на выездах не стоят. Надо только поговорить с Мари, узнать, захочет ли она ехать со мной в другой город. Ведь, кажется, у нее намечается роман с этим... Как его там? Грегори. Идти в дом Ерина не хотелось, а больше податься было некуда. Когда солнце уже почти село и город погрузился в сумерки, я, сидя на бордюре у фонтана, пыталась прийти в себя. Внезапно ко мне подбежал запыхавшийся, взволнованный горожанин, которого я лечила утром. Рани Мира! Слава Богу, я вас нашел! Он хватанул ртом воздух. «Уходи», — резко сказала я, отворачиваясь. Я была полна решимости отвадить от себя всех, чтобы спокойно сбежать. Но горожанин был неумолим. «Вы должны срочно, срочно идти в ратушу!» «Что случилось?» — спросила я без особого энтузиазма. «Опять кляузы на меня принесли, и меня вызывают на ковер? Но глаза горожанина были расширены от ужаса. «Там... там генерал! Он умирает!»